«Не надо так на меня смотреть. Ты его не знала. Ты даже себе не представляешь, что это был за человек. Он сгноил в тюрьмах, замучил и убил больше людей, чем ты встречала за всю свою жизнь. А при мысли о том, что он сделал с моей матерью, мне становится дурно. Но, к сожалению, это правда. Я его сын. Только если ты ждешь, что я стану раскаиваться в том, что убил его». Тебе придется ждать очень долго. Сестра Верна покачала головой, глядя на Ричарда с неподдельным сочувствием. «Прости, Ричард. Порой в ткань нашей жизни творец вплетает весьма причудливые узоры, а нам остается только гадать, зачем. Но в одном я уверена. Он никогда ничего не делает без причины. Болтовня. Все, чего он добился от этой женщины, лишь пустая болтовня». Ричард развернул свою лошадь и начал заново. — Говорю тебе, завеса повреждена, и владетель пытается освободиться. Голос сестры Верны угрожающе понизился. — Безымянный! Ричард выразительно вздохнул. — Хорошо, безымянный, называй его как хочешь. Но он пытается вырваться. Над нами всеми нависла страшная угроза. Над Келлен нависла страшная угроза. Его ничуть не заботило, что сестра в гневе может испепелить его своим колдовством. Собственная жизнь для Ричарда отныне ничего не значила. Его беспокоила только судьба Кэрлен. Сестра Верна на мгновение нахмурилась, но тут же заулыбалась. — Кто тебе это сказал? — Ведьма Шота. — Она сказала, что завеса порвана. Ричард умолчал о том, что она говорила еще. что только он, Ричард, может замкнуть завесу, и Вла Безымянный может освободиться. Сестра Верна откровенно расхохоталась. «Ведьма? И ты ей поверил? Поверил ведьме? То есть ты думаешь, что ведьма может вот так просто взять и сказать правду?» Ричард сердито покосился на нее. «Мне показалось, она говорила очень уверенно». Она не стала бы мне в таких важных вещах. Я ей поверил. Сестра Верна развеселилась еще больше. «Если тебе уже приходилось иметь дело с ведьмами, Ричард, ты должен знать, что у них весьма оригинальный взгляд на правду. Намерения могут быть самыми лучшими, но слова, которые они произносят, странным образом обретают совсем другой смысл». «Это была правда». и Ричард заколебался. Сестра верно, безусловно, разбирается в ведьмах. Фактически, она высказала то, о чем думал он сам. И все же она была вполне уверена в своих словах и очень испуганна. Охотно верю. Мудрый человек всегда опасается безымянного. Но я не стала бы слишком полагаться на то, что она говорит. Дело не только в ней. Произошли и другие события. она насмешливо посмотрела на него например скрилинги ее карие глаза остались спокойными скрилинги ты видел скрилинга так видел он напал на меня скрилинги порождения подземного мира они посланы безымянным, а этот пришел через друг зависит специально чтобы меня убить она опять улыбнулась у тебя слишком богатое воображение «Ты просто наслушался детских песенок!» В Ричарде вспыхнула злоба. «Что ты имеешь в виду?» Скрилинги действительно обитают в подземном мире, как, впрочем, и многие другие твари, например, гончие сердце. Но их вовсе не посылают, они просто приходят. Мы живем в мире, который лежит между добром и злом, между светом и тьмой». Творец вовсе не хотел создать мир прекрасный во всех отношениях. Нам, как всегда, не ясно, чем именно он руководствовался. Но у него, несомненно, были причины, потому что он всеблаг. Возможно, скрилинги призваны напомнить нам о том, что в мире есть зло. Не знаю. Я знаю лишь, что это зло, которое время от времени приходит. С теми, кто имеет дар... Такое случалось и раньше. Возможно, он их каким-то образом привлекает. Может быть, это испытание, а может предупреждение тем, кто сторонится света. Но в пророчествах говорится, что скринингов пошлет безымянный. Пошлет, когда будет порвана завеса. Как это может быть? Разве завеса была уже порвана когда-нибудь? Откуда мне знать? Он на минуту задумался. Впрочем, видимо, нет, иначе как бы ее тогда замкнули, и, безусловно, об этом остались бы упоминания. Но к чему ты клонишь? Если завеса никогда не бывала повреждена, кто же посылал скриллингов к нам и раньше? Ведь у них уже есть название, и мы знаем, что они собой представляют. Теперь пришла очередь Ричарда хмуриться. Быть может, мы называем их так потому... «Что, так они названы в пророчестве?» «А ты сам читал это пророчество?» «Сам нет». «Мне его пересказывала Кэлен». «А она читала его сама?» «Собственными глазами?» «Нет, она выучила его, когда была маленькой». Ричард хмурился все больше. «Это была песня. Кэлен слышала ее от волшебников». «Песня». Сестра Верна заулыбалась еще шире. «Ричард». Я отнюдь не хочу умолить твои опасения, но вещи, представляемые и передаваемые из уст в уста, со временем очень изменяются, особенно если это песня. А пророчество понять еще труднее, чем слова ведьмы. В нашем дворце хранится много пророчеств. Возможно, в процессе обучения тебе доведется с ними работать. Я прочитала их все и могу сказать, что в большинстве своем они лежат за пределами человеческого разумения. Стоит дать волю воображению, и они скажут все, что тебе захочется услышать. По крайней мере, тебе покажется, что ты хочешь услышать именно это. Некоторые волшебники посвящают всю жизнь изучению пророчеств, но даже им не удается понять даже незначительную часть истины. Так что есть опасность, что все далеко не так ясно. Кроме того, неужели ты думаешь, что разорвать завесу так легко? Нужно верить, Ричард, верить в Создателя». Некоторое время они ехали в молчании. Слова сестры Верны звучали разумно. Ричард чувствовал, что его представление о мире поколебалось. Впрочем, скоро ему стало не до того. Кэлен вновь вторглась в его сознание. Воспоминания о том, как она заставила его надеть ошейник, зная, что это разлучит их, разрывали ему сердце. Ожог на груди опять разболелся. В конце концов Ричард вновь повернулся к сестре. — Это не все. Я не сказал тебе самого главного. Она улыбнулась ему материнской улыбкой. — Ну что же, рассказывай. Возможно, мне удастся рассеять твои опасения. Ричард сделал глубокий вдох. «Человек, которого я убил, Даркен Рал, мой отец, ну, в общем, когда он умер, то попал в подземный мир, прямо к во... то есть к Безымянному. Но прошлой ночью он вернулся, прошел через дыру в завесе. Теперь он снова в нашем мире и готовится разорвать завесу окончательно. И ты точно знаешь, что его послал Безымянный?» Ты сам был в подземном мире и видел его там, прислуживающим Владетелю? Она опять обнаружила слабое место в его рассуждениях. Но Ричард сделал вид, что не заметил насмешки. Я говорил с ним, когда он вернулся в наш мир. Он сам сказал мне об этом. Он сказал, что пришел сюда, чтобы окончательно разорвать завесу. Он сказал, что Владетель жаждет овладеть миром живущих. Умерший вернулся в наш мир, ты понимаешь? Он мог сделать это, только пройдя через завесу. И этот дух ни с того ни с сего возник перед тобой и все рассказал?» Ричард бросил на нее осуждающий взгляд, но сестра Верно, словно не заметила этого. Это было на сборище. Племя Тины устраивает их, чтобы разговаривать с духами предков. «Я намеревался узнать у духов способ замкнуть завесу. а вместо этого появился Даркенрал. Рал. «А, сестра Верна удовлетворенно кивнула. Теперь мне ясно». «Что тебе ясно?» На ее лице отразилось то безграничное терпение, с которым взрослый человек пытается втолковать что-то на редкость бестолковому ребенку. «А ты пил какое-нибудь особое питье или ел особую еду перед тем, как увидеть духа?» «Нет». То есть ты просто сидел с этими дикарями и вдруг увидел духов. Ну, не совсем так. Сначала было пиршество, оно длилось два дня. Старейшины действительно ели и пили что-то особенное, но я нет. Потом мы намазались глиной и вошли в дом духов. Нас было девять человек. Мы уселись в круг и начали повторять какие-то заклинания. Потом старейшины пустили по кругу корзину. и мы по очереди доставали оттуда священных лягушек и терли ими себе грудь. «Лягушки?» Сестра Верна кинула на него быстрый взгляд. «Они были красного цвета, верно?» «Да, красные лягушки духов». Сестра улыбнулась. «Я о них слышала. И от этого у тебя по коже побежали мурашки. А потом ты увидел духов, так?» «Довольно упрощенное изложение, но в целом верное». Только я не пойму, в чем ты хочешь меня убедить. Ты часто бывал в срединных землях. Ты хорошо знаешь их обитателей? Нет, я родился в Исландии, и о жителях срединных земель не знаю почти ничего. Она снова кивнула. В срединных землях есть много неверующих, которые не знают о свете Создателя. Они поклоняются самым неожиданным вещам, например, идолам. или же духом. Это дикари, обряды сильно различаются, но у них есть одна общая черта. Все они употребляют специальную пищу или напитки, которые помогают им увидеть своих духов-защитников. Она посмотрела на Ричарда, чтобы удостовериться, что тот слушает внимательно. Что касается людей Тины, то они используют слизь красных лягушек, чтобы вызывать у себя видение. Видение? Создатель поместил в наш мир много растений и животных, которые оказывают на нас удивительное воздействие. Например, настой из ивовой коры излечивает лихорадку. Никто не знает почему, но все этим пользуются.